Глава 13. «Целых два навыка?» Меня немного смутил голубоватый листок, и не только меня. Анна заявила, что не видела подобного раньше. Это было что-то интересное. Сам кристалл меня хоть и заинтересовал, но я его решил открыть последним. Хотелось сохранить некоторую интригу. Ощущал себя, как ребенок на Новый год, где отец, взрослый и брутальный мужчина, играет со мной в сказку про Деда Мороза не забыв при этом нарядиться в красный костюм и надеть бороду. «Странное у тебя сравнение», – протянула Анна, пристально вглядываясь в мои глаза. «Подарок? Что это? Кто такой Дед Мороз?» Не стал ничего объяснять. без толку «Оставлю самое сладкое на потом». Улыбнулся я и коснулся белого листка. «Описание? Ну? Хрень какая-то!» «Активный навык ледяной элементаль. Уровень 2. Описание». Изучив этот навык, вы станете полноценным обладателем личного элементаля. Все его показатели равны 10 единицам. Призванное существо охраняет и выполняет ваши приказы в течение 5 минут. Перезарядка навыка 2 часа. Не шибко. Мне с моим огнем вообще не по пути, задумался я. Жаль, что не дает второй навык на выбор. Правильно думаешь, поддакнула Аня. Можешь просто его выкинуть, если хочешь. Пропадает сам подтверждении ее слов высветилось уведомление: уничтожить? Да, нет. Что ж, пришлось избавиться от навыка. Хотя душа кровью обливалась, все же это могла быть полезная прибавка. Но не отказываться же мне из-за элементаля от магии огня, которая была посерьезней. Тем более, могу ли я вообще отказаться от навыка, который изучил? Ань! Нужно кое-что пояснить! Она посмотрела на меня, уперлась взглядом в лоб, прочла мои мысли и задумалась, как оказалось, от навыка отказаться невозможно, если он уже изучен. Но и навык может эволюционировать под стать расе. Я лишь прикинул, что поменяется его внешний вид. Ну типа, если ты маг огня и на пути какой-нибудь тьмы, то пламя будет черным. Только об этом она, к сожалению, ничего рассказать не могла. Бесполезная, В который раз убедился я. В душе появилась надежда, что предмет в кристалле как-то компенсирует бесполезный для меня навык. Я обхватил пальцами кристалл и сильно сжал его, закрыв глаза. «Давай, давай!» Кристалл, рассыпаясь в мелкую крошку, упал на землю. Не открывая глаза, продолжал загадывать что-то полезное, словно я был ребенком, но… Открыл глаза и уставился на небольшой перстень с черным камушком. «Ну твою же мать!» – разочарованно шикнул. «Что ж так не прёт-то?» Однако Демонесса, присев на корточки, очень внимательно разглядывала предмет. Ее что-то в нем заинтересовало. Проследив за ее взглядом, сам обратил внимание на артефакт. Странный он какой-то. Кольцо древнего. Слот кольцо. Уникальность магическая. Описание. Кольцо содержит в себе частичку силы древних существ. Дает прибавку плюс 15 интеллекта и маны. Можно активировать дополнительный навык «Подари свою жизнь». Один раз в сутки можно выпить половину запаса очков жизни противника. Не влияет на расу. Ожидал, конечно, чего-то большего. Но в моем случае роялей минимально, к сожалению. Описание было максимально странным. Очень косвенным. Ну и? Я могу выпить половину жизни у любого существа? Или только у живого? Как-то кольцо режется уровнем противника. Херня полная. пробубнил себе под нос. Ань, пояснишь? Демонесса, глупо улыбаясь, пожала плечами. Что опять заставило произнести «бесполезное». «Ты реально прикидываешься дурочкой или такая и есть?» Мой тон заставил ее оскалиться. «То ты выдаешь мне базу знаний, то ведешь себя, как хрен пойми кто. Тебе так нравится прикидываться дурой, у которой кроме азарта и сисик ни хрена нет?» Кажется, я попал в точку. Наконец очередь дошла к голубоватой бумаге. Я демонстративно отвернулся от помощника и внимательно уставился на новый навык. Мою ладонь не покалывала, как это было в прошлый раз. Ее реально дёргало. Будто бы я держался за оголённый провод. Мышцы резко сокращались, и это отдавалось болью по всему телу. Благо, как только появилось описание, данный эффект испарился таким же чудным образом, как и появился. Я выжидающе высматривал знакомые буквы. Не веря своим глазам, несколько раз перечитал описание. Обнаружил, что ничего дополнительного нет и не будет, и что выбор был опять из одного навыка. «Любопытно», – протянул я. «Древний? Опять?» Анна высунулась из-за плеча, цокнула языком и закатила глаза. Похоже, ядро само решило дать тебе направление. Не понимая, о чем она там ворчит, еще раз внимательно прочитал. Пассивный навык. Щит древнего. Уровень 10. Описание. Навык представляет собой второй шанс. Когда ваш показатель здоровья упадет до 15%, вы получите 10 секунд иммунитета к любому урону. В момент, когда иммунитет закончится, запас вашего здоровья восстановится до максимального показателя. Перезарядка пассивного навыка 24 часа. Фактически это было моим первым иммунитетом, причем мне не нужно было о нем вспоминать и активировать. Лишь отсчитывать или засекать 24 часа до его отката. Практически это было чем-то запредельно имбалансным. Если такое понятие вообще существовало здесь. Путь древнего. В голосе Анны чувствовалась грусть. «Значит, мир нас рано или поздно разделит на две враждующие фракции. Надеюсь, к тому времени ты меня оплодотворишь, я рожу тебе детёнка, и у нас все получится». «Какого?» — запнулся я. «Что ты несешь? Резко развернулся к Демонессе и злобно посмотрел на съёжившуюся красавицу. Она лишь выставила перед собой руки, словно сдаваясь, и промямлила. «Сильный навык, Андрюша. Очень сильный. Против людей, да. Но не против других одаренных. Она улыбнулась, как ни в чем не бывало. Тут еще это... Что? Когда примешь навык, посмотри продолжение. Оно недоступно для прочтения. Сейчас недоступно. А ты не можешь мне его озвучить? По ее дебильному выражению лица все было понятно и так. Для чего она создана? Истязать телесно людей? Эдакая шелупонь, которая в любой удобный момент разденется? Если ты жалеешь... Начала она, но я перебил. Отвянь. Я принял навык. Свиток навыков исчез, и несколько частиц синего света вошли сначала в руки. Как-то странно больно дёрнулись в сердце, и где-то в мозгу отпечаталось знание. Не совсем знанием, конечно же, но время. Я поймал себя на мысли, что знаю, что навык активен. А если я его использую, буду знать, сколько осталось до зарядки. Но следом выскочило новое уведомление, от которого глаза полезли на лоб. Брови поднялись, а рот так и остался открытым. Внимание! Пассивный навык «Щит древнего» может эволюционировать. Условия для эволюции выполнены. Желаете посмотреть условия? Да, нет. Да. Показатель ловкости больше 30 единиц. Показатель силы больше 30 единиц. Уровень пользователя больше 15 -го. Убито медленных 20 из 10. Громил 2 из 1. Одаренных 1 из 1. Желаете улучшить навык? Да, нет. Офигеть. Еще не зная, насколько навык станет серьезнее, я уже был на третьем небе от счастья. Ты выполнил какие-то условия?» Осторожно спросила Аня, на что получила кивок. «Расскажешь, какие именно?» С удовольствием поделился, от чего на сей раз удивилась она. Слишком было странным условие по убийству одаренного. Навыки подобного уровня и силы не должны были быть зациклены на убийстве потенциального союзника-соперника». «Значит, каждый раз, как я буду что-то улучшать, будь то навык или эволюция уровня, нужно будет выполнять какой-то дополнительный квест? Забавно!» «Я первый раз вижу подобное, честно!» Отчеканила Аня, читая мои мысли. «Но ты прав. Почти любое улучшение требует своеобразную плату. Будь то кровь, кишки или еще что-то. Тебе, видимо, повезло. Или... Или ядро реально тебе помогает. Что само по себе странно». Я согласился с усилением и начали происходить странные вещи. Пришло ощущение, будто в моем мозгу что-то появилось. Закрыл глаза и сосредоточился, чтобы разобраться, что происходит. Что-то пульсировало внутри и отпечатывалось на внутренней стороне век. Болезненно пульсировало. Когда я открыл глаза, я увидел вокруг себя светящиеся символы, которые раньше были невидимыми для меня. Они кружились вокруг меня и Анны, создавая какую-то невидимую связь. Символы остановились и стали нитями, которые мои глаза начали поглощать. Было это чертовски больно. Невольно вскрикнул. Внимание! Навык эволюционировал. Пассивный навык спасения древнего. Уровень 1. Описание. Навык представляет собой второй шанс. Когда ваш показатель здоровья упадет до 15%, вы получите 10 секунд иммунитета к любому урону. В момент, когда иммунитет закончится, запас вашего здоровья, маны, выносливости восстановится до максимального показателя. Перезарядка пассивного навыка 24 часа. Мою улыбку надо было видеть. Аж мышцы лица заболели, глядя на такой подарок судьбы. Этот навык не то чтобы давал мне второй шанс. Он давал полное обновление организма. Даже если во мне не останется маны и выносливости… Потеряв весь запас жизненных сил, я вновь приду, да еще и полностью заряженному. Удивительно! прошептала Аня, сжимая руками мои плечи. Теперь ты можешь пережить следующего одаренного. Но тебе стоит быть осторожным. Я немного не понял, о чем она говорит. А что, я разве не осторожен? Наражен лезу? Удивленно посмотрел в ее алые глаза. В чем дело-то? Она странно заулыбалась, и до меня дошло только одно. Она опять сморозит какую-нибудь херню. «Устанешь чпокать свой горем, и тебе придется лишь попросить...» «Что?» – выпучил глаза. «Попросишь меня, чтобы я что-нибудь в тебя воткнула?» И тут бац! Она хлопнула в ладоши и засмеялась. Обновление тела, ты снова полон силы страсти, и осеменение продолжается. Идиотка. Полная идиотка. Почему именно эту девку мне послала судьба? «Ну что, разве других демонов не было? Или они все такие?» «Все такие!» – улыбнулась она и шлепнула меня по заднице. «Лови свой шанс. Ты еще не знаешь, от чего постоянно пытаешься отказаться». Со злобным выражением лица процедил. «Когда-нибудь я тебе такую порку устрою. Сидеть не сможешь». Мои слова подействовали не так, как я хотел. Совсем не так. «Я уже мечтаю, когда ты стянешь с меня платье и сильно-сильно накажешь». «Будешь биться тазом об мою!» «Отвали! Все! взревел я. Она лишь улыбнулась и прикусила губу. Надо было ее прибить тогда вместе с ее подругой из интимного магазина. Как раз по уровню развития одинаковые. Что та безмозглая медленная, что это? Дальше что делать будем?» Она немного остудила мой пыл своим неожиданным нормальным вопросом. Я пожал плечами, затем подумал и ответил. «Проверить обстановку?» Доделать все обязательства перед теми, кого спас. И валить отсюда. Кажется, она поняла, о ком я. Настроение внутри склада было не ахти. Я не сразу появился перед людьми, остановился у входа и поглядывал на лица. Все были какими-то убитыми, бледными. Даже эта выскочка орлов казалась совсем паник. Хоть и пользовался популярностью у обычных людей. Интересно, что они думают о своем будущем? Что придет правительство и всех спасет? Или что я буду им бесконечно помогать? «Иди уже, чего ждешь, Поторапливала меня Анна. «Быстрее закончим, быстрее пойдем своим путём». Полным разврата и страсти, прошептал я сам не понимая, как отреагирует на шутку эта идиотка. Она отреагировала на удивление адекватно. «Ни за что не поверю, что ты это сказал искренне». И сделала вид, что очень, ну очень расстроена. Когда я показался, все на меня посмотрели с каким-то облегчением. Но оно быстро сменилось растерянностью. Больше всего удивилась Катя. Она вскочила со своего места и приблизилась ко мне. «Просто скажи», — замялась она. «Как? Как ты так быстро восстановился?» Я не сразу понял, о чем она. И она мою заминку увидела. «Шесть часов назад у тебя было всего пять единиц здоровья, ноль маны и четыре единицы выносливости. А сейчас?» «Сколько сейчас?» — сухо спросил я. Не могу сказать. Я вижу лишь критические показатели. Сейчас ты полный. И уровень выше моего. Откуда ты знаешь?» Мой вопрос смутил ее «Очень». «Если одаренный выше уровнем, ты не видишь его». «Ниже – да. Если у вас одинаковый уровень, не увидишь». Врет. шептала на ухо Анна. «Чтобы видеть уровень и показатели, нужен специальный навык. Ядро такое не дает. То, что вы видите слабых противников, это ваша гнилая душонка». «В каком плане?» «Показывает того, кого можно удавить, чтобы потешить себя». К нам медленно подошел Орлов с некоторым ужасом, смотря на меня. Кажется, он понимал, что я слишком сильный и уж точно ему не по зубам. Он мой прямой противник. И очень скоро может им стать. Особенно, когда захочет воткнуть нож в спину. Только моя пассивка меня спасет, а его уже нет. «Я рада, что тебе лучше». Девушка с пепельными волосами расплылась в улыбке и ее поддержала подошедшая Лиза. Она внимательно посмотрела на меня и к удивлению толпы обняла. Вполне искренне. Даже я удивился. Люди вокруг воодушевились, понимая, что с их защитником все хорошо. Только мне это не нравилось. Они думают, что я буду с ними постоянно нянчиться. Андрей. Старик Виктор с добродушной улыбкой кивнул мне. Я замялся. Хочу поблагодарить тебя за те лекарства, которые ты ночью принес. Но... Кажется, я понимал, к чему он клонит. У них заканчивается еда. Улыбнулась Аня. Ты только представь, эти низшие... Последнее слово она будто бы прошипела. Сожрали двухнедельный запас всего за два дня. Бездумный мусор. Как будто ты умнее. Запасы заканчиваются. Грустно продолжил Виктор и, поймав мой взгляд, побледнел, понимая мое недовольство и злобу. «Я понимаю твое недовольство. Но и ты пойми этих людей». Он обвел рукой сидящих. «Кто-то болеет, кто-то потерял...» «Замолкни!» Оборвал его я. «Я не собираюсь вас нянчить. Мне это не нужно!» «Защитник?» Я кивнул на Орлова. «У вас и без меня есть...» Меня поддержала Мария на мое удивление. Но не совсем так, как я хотел. «Согласна. С какого фига мы должны вас снабжать всем? Вы что, думаете, что мы...» Она показала на всех одаренных, кроме Саши. «Будем вашими верными собачками и курьерами по доставке еды?» «А она мне нравится», – заулыбалась Анна. «Мы можем помочь. Но лично я делаю это в последний раз». Обычные молчали, понурив взгляд. «Как же ломается представление о халяве?» «Сильные», – послышался голос Виктора. «Я понимаю ваши чувства и принимаю их. Но можно ли попросить тогда еще об одном одолжении?» Говори! Добавила Жанна. «Если бы вы могли достать одежду...» Люди радостно закивали, и в какой-то мере я их понимал. Да и насчет еды тоже. Я же так и ни разу не ел с начала апокалипсиса. В моей сумке до сих пор лежала вода и тушёнка. Одаренные что, не нуждаются в еде?» Обернулся, чтобы спросить Анну, а ее и не оказалось рядом. Спросил систему. Та ответила очень поверхностно. Мол, нуждаемся, но не так сильно, как обычные люди. Понимая, что ничего не понятно, вставил свое я. Надеюсь, что на этом все. Я избавлюсь от этих попутчиков. Мне важнее я и моя семья. Надеюсь, что они живы, или же стали одаренными. Так больше шансов выжить. Желающие за мной, коротко заявил я, остальные ждите. Но это еще не все. С этого момента все меняется. Отныне вы будете учиться выживать, нравится вам это или нет. Но на этом еще не все. На меня уставились все в ожидании пламенной речи.